Из рук в руки перешел пухлый конверт. Нассер не догадывался, что Сайхан следит за ним, проверяя все его контакты. Фотографии неизвестного бардача сейчас хранились в сейфе в швейцарском банке, запас отложенный на черный день. Или на такой солнечный, какой стоял сегодня. Неудивительно, что Нассер обошелся минимум людей, — пробомотал Сайхан. Негодяй оставил человека внутри святой Софии. Это не предвещало ничего хорошего. Если Бородач уходит, значит, кто-то его сменил. Сейхан следила за тем, как великан остановился посреди площади и достал сотовый телефон. Вероятно, собирается позвонить Насру и доложить о том, что добыча в полной сохранности находится в соборе. У нее звонил сотовый телефон. Странно. Слепую, нащупав телефон, сайхан нажала кнопку и поднесла аппарат к уху. — Чао, — сказала она. — Алло, — произнес веселый голос. — Я хочу поговорить с женщиной по имени сайхан Мне сказали позвонить ей по этому номеру и договориться о встрече. Один монсеньор и один американец очень хотели бы, чтобы мы встретились. Сейхан ощутила холодную дрожь. Прижимая телефон к уху, он осмотрел на бородача и видел, как его губы движутся синхронно с голосом в трубке. — Это звонит Бальтазар Пиноссо, сотрудник отдела истории искусства Ватикана. Наконец, Сейхан узнала имя человека с фотографии. — Бальтазар Пиноссо, агент гильдии, — она выдохнула носом. Нассер не просто оставил своего человека в соборе. Ему удалось проникнуть во внутренний круг. сайхан мысленно выругался. Гильдия провела своего человека не в Сигму, а в Ватикан. Алло! — повторил мужской голос, и в нем прозвучала тень беспокойства. Прильнув к прикладу снайперской винтовки, сайхан прицелился. Настало пора заткнуть место утечки. — Ковальский, — прошептала она. — Да, сейчас начнется. — Давно уж пора, черт возьми! — Сейхан нажала на спусковой крючок. Глава десятая. Из огня до... 6 июля, 19 часов 12 минут. На борту владычицы морей. Слава богу, коктейль-вечеринка наконец завершился. Лиза торопливо расстегнула расшитый вручную шелковый жакет, надетый поверх черного вечернего платья из плейсированного шелка. Модель Веры Вонг. Стоимость ансамбля превышала месячный заработок доктора Каммингса. Это платье она обнаружила на кровати у себя в каюте, когда зашла туда, чтобы переодеться к званому вечеру, устроенному Каммингсу в каюте райдера Бланта по случаю благополучного прибытия круизного лайнера на остров пиратов. Судя по всему, доктор по Патанджали лично выбрал платье в одном из роскошных бутиков, расположенных на верхней палубе лайнера. Одной этой причины уже было достаточно, чтобы как можно быстрее сорвать его с тела. Лиза не хотела идти на праздник, но Довеш не оставил ей выбора поэтому она была вынуждена присоединиться к остальным почетным гостям, которые собрались в президентской каюте владельцы лайнера. Шампанское и охлажденное вино лились рекой. Официанты в ливреях обносили гостей с серебряными подносами, со всевозможными закусками, а на столе стояли в ведерках со льдом блюда с черной икрой. Судя, По всему оставшихся в живых музыкантов корабельного оркестра хватило, чтобы организовать струнный квартет. За ходом солнца они устроились на балконе и стали исполнять мелодичные произведения. Однако продолжалось это недолго. Вскоре ветер усилился, и с неба посыпались тяжелые жалящие капли дождя, вынудившие музыкантов разойтись. Даже сейчас над головой время от времени грохотал гром, хотя гроза уж начинала стихать. Хорошо хоть корабль успел укрыться от штановых волн в уютной лагуне, которая образовалась в опустившегося подвод воду вулкана. И все же известие о надвигающемся тайфуне вынудило завершить импровизированную вечеринку Рана. Все гостей ждали свои обязанности. званый вечер не продлился и двух часов.